Глава третья. Елисия. «Сюда!» По змеиному шикнул декан, ректор, едва ли не зашкварник поймав меня и толкнув в очередную картину во всю стену. Я опять сжалась, ожидая боли, но вместо этого едва не рухнула на пол просторной, скромно освещенной залы с десятком, может, чуть больше ребят. Они на меня не обращали внимания, ровно, пока следом не появился шангайский. А стоило ему войти, все, как напуганные тараканы, тотчас шмыгнули в рассыпную. Но он успел окрикнуть: "Мисоушен!" Внушительно и пугающе точечно, потому что из всей удирающей толпы запнулась одна, очень худенькая фигурка. Словно ее арканом поймали и не давали двинуться дальше. Невысокая, тонюсенькая, белоснежные волосы до задницы, короткая оформленная юбочка Академии. Девушка, нехотя, почти обреченно обернулась. У нее и личико кукольное оказалось, прям как у мультяшных героинек Диснея. Мелкий овал, огромные глаза, крошечный носик, полные губы. — Изелла? А ну иди сюда! Шангайский говорил очень тихо, но удивительным образом все было четко слышно и ясно. «Слушаю, господин ректор». Красотка приблизилась. На лице и разочарование, и недовольство, и ожидание наказания. «Это ведь у тебя соседка пропала?» Вопрос был для девушки, а озадачил меня. «Что значит пропала?» «Да», — нахмурилась блондинка, — и впервые на меня покосилась. С недоверием, оценивающий взгляд, скользнул по мне сверху донизу и обратно. В голубых, как летнее небо, глазах застыла холодная брезгливость. Но она... Это Елисия. Теперь она твоя соседка. Перебил девушку шангайский. Так просто отдал распоряжение, что мне стало еще страшнее. У высокомерной красотки пропала соседка, А декан, ректор, вместо обнадеживающей реплики «Мы ее найдем», убил меня своим равнодушием, впихнув меня на место исчезнувшей. «Часть комнаты свободна. Вещи Мелли забрали ведь?» «Да», — вынужденно кивнула дебушка и скривилась так, будто лимон съела. «Вот и отлично». «Ректор Шайх, зачем?» — хныкнула блондинка. «Я как раз уже собиралась поговорить за...» «Ты услышала», — строго одернул ее декан-ректор. «Твоя соседка?» Красноречивый кивок на меня. «Елисия. Как знаток Академии и ее распорядка, познакомь новенькую со всем и всеми. Проведи экскурсию и особенно заостри внимание на том, что нельзя и не стоит», — грозно порекомендовал. За ее ошибку спрошу с тебя. Но это нечестно, подвыла блондинка, с еще большей ненавистью на меня метнув морозный взгляд огромных глаз, чем-то напомнивших озера. Более чем, отрезал ректор. Зато поможет избежать досрочного слива соседки или ухода в небытие. Их разговор меня, мало сказать, напрягал, больше, наверное, пугал. Я прямо-таки затаилась в ожидании еще чего-нибудь непонятного и устрашающего. Как минимум, раскрытие тайны мучительного и болезненного слива предыдущей соседки Изеллы руками самой Изеллы. «Будь добра, присмотри за ней», — сухо вторил Шангайский. «Если не убийство, то однозначно несладкую жизнь мне пообещал взгляд этой на вид кукольной девушки». «Расписание для нее я постараюсь составить до утра», — размеренно жевал слова ректор. «Что ж, более не задерживаю», — чинно кивнул. «А тебе, Елисия Чарльстон, всего наилучшего». Это добавил шаблонно и так, словно не верил в такой исход. «Ну что, пошли, что ли?» — с явной неохотой протянула блондинка словно уже оценила, что я ей не ровня. Опять поморщилась и пошла прочь. Я было повернулась попрощаться с шангайским, а его уже след простыл. Тоскливо мазнула глазами по огромной, уже пустующей зале в старинном стиле с массой картин, большими окнами, диковинной мебелью и поспешила за высокомерной соседкой. У нее была текучая походка, если такое сравнение применимо к поступе. Движения рук, головы очень плавные и легкие, а голос — удивительно нежный и журчащий, будто не девушка, а ручеек. Говорила хоть и тихо, но своим тембром чаровала. Я ловила себя на том, что точно в сказку окуналась. Здесь трапезная, все строго по расписанию. Завтрак, обед, полдник, ужин. Лился ее журчащий голосок. Это корпус с лекционными. Здесь только теорию преподают. Лаборатории этажом выше. Для практики другой корпус. Покосилась на меня Изелла. Но это потом. Отмахнулась, намереваясь продолжить экскурсию. Но я торопливо кивнула на картину во всю стену. А это тоже портал. Мы как раз стояли возле очередной, рядом с лестничным пролетом. «Ага», — скучающе кивнула блондинка. «И мы можем туда заглянуть?» — оживилась я. «Ага», — опять кивнула, и тут же «Стой!» — окатила хмурым взглядом. «А какие у тебя способности?» Я начала привыкать к этому вопросу. «Никаких!» — выдавила виноватую улыбку, удерживая перед собой сумку с вещами. В невероятно голубых глазах качнулось разочарование, брезгливое недоумение. «Тогда об этом портале забудь. Он не для тебя. Если хочешь продержаться в Академии больше, чем один день, запомни, твой корпус там». Небрежно махнула на крыльцо с лекционными. «Я была рот открыла уточнить кое-что, как картина пришла в движение». Сначала малозаметное, но когда на полотне с темным коридором проступили тени, все больше оформляющиеся в силуэты, я неосознанно отступила, ожидая пришествия. И через секунду из картины к нам вступили трое парней и девушка. Выглядели почти как обычные студенты, да при этом необычно. Что-то в их глазах пугало и завораживало. Холод. Равнодушие, как и лица, идеально прекрасные. Адепты были дивно похожи. Бледнолицые, алогубые, худощавые, безэмоциональные. Прямо как брюнетка-препод, которую встретила чуть раньше. Вес. И как от неё, так и от них веяло смертельным холодом. Несмотря на то, что места было много, я еще потеснилась, чтобы странная четверка прошла мимо. Сдвинулась так, что почти по стенке размазалась. Была бы у меня возможность, я бы с ней слилась, дабы стать незаметной. Хотя с чего вдруг? Они на меня если и глянули, то едва, в гробовом, леденящем душу молчании, как одна команда по синхронному плаванию, свернули к лестнице и скользящей поступью двинулись наверх. «А-бал-деть!» Я за ними точно под гипнозом наблюдала, таращилась на гордые спины, пока самый красивый, по моему скромному мнению, шагая пролетом выше, не кольнул меня взглядом, знакомым до дичайшего шока, пугающим до оцепенения. Я уже видела этот взгляд, эти глаза. Обрадовалась ли его вниманию? Нет, однозначно. Впервые за свои семнадцать лет испытала первобытный, дикий, неуправляемый ужас. Такой, что пронзал своим ядом до нутра, сковывал тело и заставлял шевелиться волосы. Это было жутко. Чудовище. На меня посмотрело самое настоящее чудовище с обманчиво спокойным ликом человека. Я даже глотнуть воздуха не могла. Так и застыла размазываясь по стене и молясь, чтобы оно ушло. Они! И зацепенение перед взором страшного опасного хищника выдернула из Элла. «Да, деточка, таким темпом долго ты тут не продержишься». Скептически наморщила личика блондинка но глядела на меня без сочувствия, скорее с брезгливым недоумением, мол, и как оно дожило до своего возраста. А я кое-как вырвалась от плена липкого, студящего жилы ужаса и затравленно покосилась на девушку. «Сгинешь быстро!» — равнодушно повела плечиком Блонди. «Но это, наверное, к лучшему», — добавила бесстрастно. «Мне другую соседку дадут». «Это за дело. Можно подумать, тебе их по требованию выдают». Огрызнулась, отлепившись от стены, И стиснув крепче лямки сумки. Я, конечно, не супер сверхспособностями не обладала, но не собиралась сносить подколы, не пойми от кого. Судя по тому, что ты, она, полагаю, твоя соседка сбежала. Лучше скитаться, чем жить в одной комнате с тобой. Ого! вскинула светлые брови Зелла. Да, у тебя зубы есть! И тут же хмыкнула. Ничего. Тут по зубасти водятся, так что наперед думай, кому скалишься. И не таким выбивали. И бесшумно зашагала наверх. А я несколько секунд простояла в шоке от милой фразы. От природы была богата на воображение, поэтому колючка соседки ничего ободряющего не родила в моей душе и без того бьющейся в смятении. И во мне как никогда безудержно крепло желание прозреть, пульсировала в голове, причиняя боль. И никак не отпускала чувства непрекращающегося кошмара. И почему с каждой минутой все сильнее меня ненавидела соседка? Хм. Впрочем, меня никогда и никто не любил. В каждой новой школе, кому не лень, пытались гнобить, насмехаться. Так что, наверное, лучше считать по-другому. Ничего из ряда вон выходящего. Это признак того что все как всегда, а значит, жизнь налаживалась. «Это моя комната», — деловито подчеркнула Изелла, входя в небольшое помещение. А дверей, пока шли по коридору крыла, насчиталось десяток. И это только по эту сторону от лестницы. «Наша», — переиначила я, остановившись посередине, в недоумении переводя взгляд с одной постели на другую, в поиске своей. Моя заминка была понятна. Обе завалены шмотками, книгами, да и вообще, в комнате настоящий погром. И закатив глаза с еще большим нежеланием, которое ясно читалось на ее личике, ступила к одной из. Широким жестом загребла гору своих вещей и отнесла их на соседнюю постель, попутно роняя некоторые предметы гардероба: трусики, носочек, лифчик, шарфик. «Твоя!» — брякнула скучающе. «Туалет и душевая на этаже!» Махнула в каком-то направлении. «А парни где?» «Ты точно учиться приехала?» Надменно ужалила, уместив руки на бока. «Я не о том!» Спокойно отозвалась, проигнорировав насмешку. «Расслабься, я поняла!» Хмыкнула Блонди. «Это женская часть, мужская соседнее крыло». И что им мешает к нам перебраться?» «Ничего», — хихикнула Изелла. «Только самоконтроль и страх быть отчисленными». Я скептически вскинула брови. «И это кого-то останавливает?» На молчаливую усмешку брякнула. «Значит, точно ничего», — кивнула мыслям. «А комендантша? Мы прошли мимо, вернее, любой, кто идет в общежитие», — так назвала это место Изелла, Хочет, не хочет, наткнется на кабинку коменданта, как понимаю, разделяющую женскую часть общаги и мужскую. Агрия! протянула блондинка. В холодных глазах булькнула насмешка: Да, она еще та охрана, как Цербер бдит! хмыкнула значимо: уже ни одного адепта на больничную койку отправила. Повергла меня в шок очередной фразой из Элла. Уже не знаю, почему но этой угрозе предупреждению вняла сразу. Перед взором до сих пор стояла фигура темной, грузной тетки со злобными глазами, как показалось, не только с усами, но и с клыками. Когда соседка сообщила ей, что я новенькая, Агрия меня загадочно обнюхала, рыкнула недовольно, а потом запечатанный комплект постельного выдала. Только посмей испортить, швеей будешь работать до конца обучения. И завтра ко мне подойдешь, чтобы пройти технику безопасности и расписаться за ознакомление с распорядком в академии. Напутствовала зверь комендантша: Ага! Обмирая от страха, тенью скользнула вдоль стеночки, чтобы не зацепить Агрию и не упустить из виду Изелу, прямолинейно шагающую вглубь коридора. Нагрея, конечно, лютый зверь, продолжала пугать соседка. Но и она не всемогущая. Среди адептов встречаются уникумы, не без гордости знающе покивала. И если им вздумается улизнуть, ни нюх, ни клыки, ни скорость не помогут. А! -а, -а, -а протянула, все больше скатываясь в уныние: Мысли совсем в хаос пришли. Мне так и не сказали, в чем фишка этой академии. Кого мне еще избегать, кроме тебя? Осторожничая, но вполне серьезно. Что за уникумы? То, что магия поняла. Еще мозгами не очень осознала, но искренне пыталась. Я ведь не могла в одночасье сойти с ума и этого не заметить. По крайней мере, я на это очень надеялась. Милочка, я не нанималась на просветительскую работу. «Если тебя выкинули в наш мир без знаний и силы, смирись», — развела руками. «Поверь, лучше не продлевать агонию и сдохнуть быстрее». Такой желчной улыбкой одарила, что я осознала еще острее. Подруги из нее не выйдет. Даже соседка она такая, что лучше спать с открытыми глазами и ножом под подушкой. «Хм, видимо, я крупно промахнулась» решив, что приют в мире людей — худший вариант. Академия проклятых — вот для меня сущий ад.